Безумец Герострат Город Эфес был знаменит своим храмом богини Артемиды. Храм этот сжег Герострат, чтобы прославить свое имя. Но греки, узнав, с какой целью было сделано ужасное преступление, решили в наказание предать забвению имя преступника. Для этого были наняты специальные глашатые, которые в продолжении многих десятков лет разъезжали по всей Греции и объявляли следующие распоряжения. «Не смейте помнить имя безумного Герострата, сжегшего из честолюбия храм богини Артемиды!» Греки так хорошо знали этот наказ, что можно было любого из них ночью разбудить и спросить, «Кого ты должен забыть?» И он, не задумываясь, ответил бы, «Безумного Герострата!» Так справедливо был наказан преступный честолюбец. Из греческих колоний следует еще отметить сиракузы, жители которые славились слабостью духа и тела.